Невежество и скупость От зла и одного чего не отродится. Что ж, если вместе их и более случится? Невежда и притом скупой, По милости судьбы слепой, Нашел в земле одну старинную статую, Такую, что, говорят, Теперь не сделают такой работы мастерской. Тотчас невежество и скупость вообразили в статуе этой вещь, в которой деньги скрыли, и чтобы вынуть их, такую вещь разбили, которой, может быть, цены не находили тогда, когда ее художник сотворил.